о различии божеских лиц по их личным свойствам. Параграф 38. Связь с предыдущим, краткая история догмата и учения о нем Церкви. «Мысль о равенстве и единосущей Отца и Сына и Святого Духа есть лишь одна из мыслей, вытекающих из христианского учения о трех лицах в Боге при единстве существа». И раскрыв ее в подробностях, мы узнали только, что есть общего у божеских лиц и в каком смысле они суть едина. Другая мысль, вытекающая из того же самого учения, необходимо требует, чтобы Отец, Сын и Святой Дух, как три лица божества, имели и свои особенности, которыми бы отличались друг от друга». Иначе они не были бы три, и мы неизбежно смешивали бы их между собой. Особенности этих божеских лиц издревле называются в церкви личными свойствами божьими и состоят в том, что отец ни от кого не рожден, но сам рождает сына и производит святого духа. Сын рождается от отца, дух святой исходит от отца». Древние учители церкви для выражения личного свойства отца употребляли слово «нерожденность» и называли его безначальным, беспричинным, а по отношению к другим лицам – началом, причиной, автором. По отношению уже, собственно, к сыну – отцом, и по отношению к святому духу – изводителем». Личное свойство «сына» обозначали словом «рожденность», а иногда и более общими названиями, показывающими только, что «сын имеет бытие от отца». Самого же «сына» называли «сыном и отроком Божьим», «образом отца», «словом его», «мудростью», «волей», «десницей» и т.д. Наконец, для обозначения личного свойства Святого Духа употребляли слово «исхождение». Самого же Святого Духа называли образом Отца, мудростью, перстом Божьим и т.д. «Как рождается Сын от Отца и в чем состоится мое рождение?» «Это, — говорили древние учители церкви, — для нас непостижимо и нельзя высказать». Только, конечно, рождение нужно понимать в смысле духовном и не предполагать в нем никакого чувственного отделения. Как исходит Святой Дух от Отца и отличается исхождение от рождения, считали равно непостижимым. Но замечали, что различия между ними без сомнения есть, и они означают два особые образа бытия, которые нельзя смешивать. В таком виде находилось учение о личных свойствах божеских лиц во всей Христовой Церкви в течение нескольких веков. Оно вошло, как один из коренных догматов православия, в Никео-Цареградский символ, составленный в IV столетии и сделавшийся неизменным образцом веры для всех христиан. Но в VII веке, или, если верить показанию латинян, даже с V, некоторые частные учители на Западе Европы начали уже иногда ложно выражаться о личном свойстве Святого Духа, говоря, что он исходит не только от отца, но и от сына, филиокуэ. Можно, впрочем, думать, что они употребляли здесь слово «исходит» не в одном и том же смысле по отношению к Отцу и Сыну, и имели в виду именно вечное исхождение Святого Духа от Отца и только временное исхождение Его или неспослание в мир от Сына. Так, по крайней мере, объяснял слова этих учителей современный им греческий отец Максим Исповедник в успокоении греков, которые не замедлили подать свой голос против нововведения латинян. И потом также понимал эти слова и один из римских писателей, Анастасий Библиотекарь, приводя объяснение святого Максима. Но семя было брошено и вскоре принесло плод. В восьмом столетии вопрос об исхождении Святого Духа сделался на Западе предметом самых жарких споров, и многие, не различая уже временного неспосылания Святого Духа в мир от вечного образа его бытия, стали решительно утверждать, что Дух Святой равно исходит от Отца и от Сына предвечно. К концу века прибавление, филиокуэ, внесено было в самый иникео символ веры, всего вероятнее в Испании. Ибо знаменитый Алкуин писал тогда о ней клеонским братьям, чтобы они боялись испанского нововведения и не позволяли себе ни малейшего прибавления к символу. А патриарх Аквилейский Павлин созвал даже в 791 году поместный собор, на котором осудил всякое подобное прибавление. К несчастью, голос ревнителей истины не был услышан. В начале IX столетия император Карл Великий созвал в Ахине собор для рассуждения о спорном предмете под своим личным председательством. Как происходило дело на соборе, с подробностью неизвестно, потому что акты собора не сохранились. Только известно, что сторона тех, которые желали прибавления к символу – Филиокве – По личному влиянию Карла имела перевес, и от лица императора и собора отправлено было посольство в Рим к Папе Льву Третьему просить его, чтобы он утвердил новосозданный догмат и разрешил прибавление к символу. Послы, как рассказывает свидетель-очевидец, прежде всего старались в длинные речи своей убедить папу, что учение, на которое они просят у него согласия, есть учение истинное и древнее. Каков догмат, когда в его истинности и древности надлежало еще убеждать самого папу? Папа действительно будто бы согласился на новые учения, но внести его в символ решительно не позволил, несмотря на все убеждения послов и на то, что вставка эта, как говорили послы, в некоторых церквях была уже сделана. А чтобы яснее засвидетельствовать перед всеми свое запрещение и предохранить неизменный образец веры от всякого повреждения, папа повелел начертать Никео Цареградский символ на двух серебряных досках, на одной по-гречески, на другой по-латыни, и поставить в базилике святого Петра с надписью «Я, Лев, поставил это по любви к православной вере и для охранения ее». Несмотря, однако, на противодействие Папы, недозволенное им прибавление к символу мало-помалу было принято в разных местах Галлии, Испании, Германии и Италии. Так что когда во второй половине IX века папские миссионеры явились к Болеарам с целью отвлекать их от Константинопольской кафедры к Римской, эти миссионеры распространяли уже и здесь символ с прибавлением филиокве. Тогда-то константинопольский патриарх Фотий в первый раз возвысил свой смелый голос в защиту православия против злоупотребления латинян и перед целым светом укорял их за незаконное прибавление к символу, вопреки правил вселенских, которое вскоре, в 866 году, и осудил на многочисленном соборе пастырей со всего Востока. Папа Николай I, вместо того, чтобы покорясь соборному определению исправить ошибку, допущенную по невежеству, писал к реимскому архиепископу Гингмару и другим епископам Галлии, чтобы они постарались всеми силами доказать грекам исхождение Святого Духа и Отцина. А преемник Анна Адриан, осудив все определения собора Фотиева против латинян, возвел таким образом это уже учение на степень догмата. Последующий папа Иоанн VIII, соглашаясь с Фотием, обещал было уничтожить незаконную вставку в образце веры, и послы римские, вскоре затем присутствовавшие на Большом Константинопольском соборе 879 года, действительно подписались и под тем определением его, которым снова запрещалось навсегда делать всякие прибавления к Никео-Цареградскому символу, или какие-либо другие в нем перемены. Но папа, не получив того, чего ожидал от собора, а именно подчинение себе церкви Болеарской, не принял соборных определений и не исполнил своего обещания, так что символ с прибавлением филиокве по-прежнему употреблялся в разных церквях Запада. Когда допущено было такое употребление символа в самом Риме, с точностью неизвестно. Но по сознанию самих же римских писателей не раньше 14 года. С тех пор, особенно после новых обличений со стороны константинопольского патриарха Михаила Кируллария в 1053 году, Римская Церковь уже никогда не отступала от своего лжедогмата, главнейшего из всех нововведений, отделивших ее от Церкви Вселенской. В средние века появились на Западе у схоластиков и некоторые другие искажения догмата о личных свойствах божьих. Некоторые отвергали самобытие бытие этих свойств, не отвергая, впрочем, действительности божеских лиц. Другие пытались определить, от чего в Боге и как рождается Сын и происходит Дух Святой, и полагали большей частью, что Сын рождается от ума Божия, а Дух исходит от воли. Третьи с такими же усилиями старались объяснить, чем именно отличается рождение сына от исхождения Святого Духа, и почему первое должно называть рождением, а последнего нельзя. И в ответах на это вдавались в самые разнородные и странные мнения. Но все такого рода размышления и тонкости ограничивались только пределами школы, они проникали в жизнь самой церкви. С XVI столетия возникли на Западе протестантские общества, которые отвергли почти все ложные учения папизма, хотя с тем вместе отвергли немало истинных. Но к изумлению они удержали римский лжедогмат об исхождении Святого Духа и Отцына, который и исповедуют до сих пор. Одна только православная церковь сохранила догмат о личных свойствах Божиих, как и все другие, во всей его первобытной чистоте и целости, и учит. В одном божестве три лица – Отец, Сын и Дух Святой. Отец, который прежде веков рождает сына из своего существа и производит Духа Святого. Сын, родившийся от Отца прежде веков и единосущный ему. Дух Святой, от вечности, исходящий от Отца, единосущный Отцу и Сыну. Православное исповедание, часть первая, ответ на вопрос девятый. «Итак, Отец, Сын и Дух Святой, нерожденное, рожденное и исходящее, различают в божестве лица, а не существо, которое нераздельно само в себе». Там же ответ на вопрос двенадцатый. И в другом месте. «Различие между лицами Святой Троицы, то, что Бог-Отец не рождается и не исходит от другого лица». Сын Божий предвечно рождается от Отца, Дух Святой предвечно исходит от Отца. Пространный катехизис о первом члене символа веры.